Глава 18. Преступный сговор. На утреннем совещании оперативной группы присутствовали все ее члены, включая криминалиста Бернарделя. Стерхова вкратце рассказала о результатах гипноза колодяжной, но запись включать не стала, ограничилась тем, что перечислила несовпадение с реальными показаниями Елены Васильевны. Как выяснилось, девочка не видела убийства матери. Все, что она рассказала ранее, плод воображения или, как утверждает гипнотерапевт, защитная реакция организма. «Что-нибудь интересное удалось выяснить?» спросил Бернардели. «Мать девочки была знакома с убийцей. И с чего это следует?» Она спросила у него, что ты здесь делаешь. «Ну да, похоже, что знала. К незнакомым людям на ты не обращаются. Но вот что для меня непонятно. Очнувшись после удара, девочка выползла на улицу, тогда как в следственных материалах зафиксировано, что утром ее обнаружили в доме. «Колодяжная писала внешность преступника», — поинтересовался Усков. «Да, и очень определенно. Это молодой человек среднего роста, крепкого тела с с темными волосами. Улыбчивый, круглолицый, я выяснил, что в ту ночь ударил мороз, минус 10. И вот интересная деталь. Убийца был в куртке, но без головного убора. Возможно, этот человек жил где-то рядом? предположила Краюшкина. Реакция Ускова была мгновенной. «Не говори ерунды». «Ну, почему же?» — рискованно подыграла Анна. «Такую версию мы тоже рассматриваем». «Колодяжная под гипнозом рассказала, что видела этого человека раньше». «Не понимаю», — пытался рассуждать Краюшкина. «Если убийца жил где-то рядом, значит, девочка встречала его после убийства в матери. Разве не так?» «Вполне вероятно. Тогда почему она не опознала его?» такой бывает после того, как человек, особенно ребенок, испытал нервные потрясения. Рассуждая, Анна из наблюдала за Усковым. Он сидел с таким обеспокоенным видом, как будто собирался натянуть на себя куртку и при первой же возможности убежать. После недолгой паузы она снова заговорила. — Итак, Платонов продолжает разыскивать сменщица у пострадавшей Макаровой, а Усков и Краюшкина приступают к обходу дачных кооперативов. — Я не понимаю, зачем. — воскликнул Усков, с видом человека, попавшего в безвыходное положение и не знавшего, как из него выбраться. — А я вам объясню, — спокойно ответила Анна. — Возможно, кто-то из жителей дач что-нибудь видел или слышал, или у кого-то есть подозрения. Прошу вас быть предельно внимательными, ничего не упускать и фиксировать все интересное. — Со времени первого убийства прошло 10 лет. Не поздно ли опросы устраивать? — Это приказ, — Григорий Кузьмич, — приказы не обсуждаются. «Можем идти?» Краюшкина встала и посмотрела на часики. «Через полчаса на Качинские дачи идет автобус. На машине поедем». Усков надел куртку так стремительно, что, кажется, она затрещала по швам. «Я провожу». Платонов сорвался с места и выскочил за Краюшкины. Усков двинулся следом. «То уж как-нибудь обошлись бы». За ними встал Бернарделли. «Если не возражаете, я тоже пойду». «Возражаю», — сказала Анна. «Да вроде обо всем поговорили», — растерянно проронил тот. «Садитесь», — она указала на стул рядом с собой. Бернард медленно пересек кабинет и сел, куда приказали. «Слушаю». «Не буду ходить вокруг да около», — начала она. «И не надо», — поддержал ее криминалист. «Поделюсь ощущениями по поводу следственных материалов по делу Паниной». «Да-да, я вас слушаю». Его кто-то изрядно подсократил. Вы говорите о преднамеренной порче или фальсификации? И то, и другое. Кому бы это понадобилось? Иван Ильич Казнов, первый следователь, честнейший человек советской закалки. После него расследование передали стажеру, не помню его фамилии. Но тот даже дело не открывал. Потом им занимался Усков. Прервавшись, Бернардели сообразил, что не спросил у нее главного. А какие у вас основания полагать, что дело подсократили? она загнула мизинец. Вещественные доказательства потеряли. Она загнула второй палец. В протоколе осмотра места преступления отсутствует лист. За вторым последовал третий палец. На вкладке со снимками отсутствуют две фотографии. Описание к ним оторвано. Загнув указательный, Анна закончила. И, наконец, самое удивительное. и, Из сделая изъято показания матери Ускова. Вздрогнув, Бернардель уткнулся взглядом в свои колени. Анна выдала главное. Я слышала ваш разговор с Усковым позавчера в кабинете стратонова С минуту помолчав, Бернардели запротестовал. Не делайте скоропалительных выводов. Разговор был ни о чем. Усков напомнил вам об убийстве Паниной. Но я-то здесь ни при чем. Разве? Анна недоуменно вскинула брови. А мне показалось, что вы боитесь Ускова. Возможно, он знает какую-то вашу тайну. Ну, как же вы не поймете? С отчаянием вскрикнул Бернардели. «Я никого не убивал!» «А вас никто в этом не обвиняет. Вы боитесь Ускова и скрываете нечто важное, что может помочь следствию?» «Ошибаетесь, мы с Усковым друзья!» «Я стрелянный воробей и не первый год в следствии. Могу отличить разговор шантажиста с жертвой от дружеской беседы друзей. Я слышала, как вы сказали Ускову, что не хотели выполнить его просьбу. Что это за просьба и чем он вам угрожал?» По телу Бернардели прокатилась волна нервной дрожи. Собравшись силами, он произнес. «Все началось с того, что я снял отпечатки с входной двери в доме Паниной. А когда пробил их по базе, то выяснил, что они принадлежат Ускову. По долгу службы он прибыл на место преступления и мог взяться за дверь. Что же вас удивило? — Только одна мелочь, — Бернардели невесело усмехнулся. — Сущий пустячок. Хватит темнеть. — Все дело в том, что Усков прибыл на место преступления после того, как я снял его отпечатки с двери. — Так, — Анна задумалась. — Вижу, по вашему лицу там было что-то еще. — Было, — кивнул Бернардель. — Что, говорите? — Новая зажигалка в тряпичном чехле, которую нашли возле крыльца. Я сделал несколько фотографий. — Причем же здесь Усков? — Дайте-то скажу, не то я собьюсь, — форшливо проронил Бернардель. «Ну, хорошо, говорите». На этой зажигалке обнаружились мои отпечатки. «Ого, это уже кое-что». Она удивленно откинулась на спинку кресла и застыло в ожидании объяснений. «Дело в том, что эту самую зажигалку я сам купил за день до этого. Не вижу связи. По просьбе товарищей в подарок Ускову. 6 ноября, в день рождения, зажигалка была ему вручена, и, судя по отсутствию отпечатков, Усков не успел ею воспользоваться. «Откуда вам знать, что это именно та зажигалка?» «На ее корпусе была характерная царапина. Я хотел поменять, но другой такой не нашлось». «Такие совпадения невозможно поверить», — сказала Анна. Дверь открылась, в кабинет вошел Павел Платонов и направился к своему столу, но Анна остановила его вопросом. «Можешь погулять в коридоре?» «Конечно», — ответил он и вышел за дверь. Анна снова обратилась к Бернарделе. «Как, по-вашему, зажигалка могла выпасть из кармана Ускова?» «Зажигалка была слишком тяжелая. Если он наклонился, она не могла не выпасть». «А зачем ему было наклоняться?» — спросила Анна. «Не знаю». Зажигалка упоминалась в протоколе осмотра места преступления. «В части осмотра территории, прилегающей к дому». «Ага», — проронила Анна. «Тот самый лист протокола, который исчез и сделал. «Я сам его вырвал», — не без усилия признался Бернарделя. Результат дактилоскопической экспертизы с пальцев Ускова тоже украл я. И две фотографии зажигалки. Чем же он вас шантажировал? Бернардель разволновался и уже не знал, куда спрятать глаза. Незадолго до этого я выпил лишнего и устроил в общежитии дебош. Комендантша вызвал наряд, слава богу, в дело вмешался Усков. Если бы не он, пришлось бы писать рапорт об увольнении. Усков выручил вас, и вы его отблагодарили. Анна покачала головой. «Из-за таких, как вы, нас всех считают продажными». «Понимаю». «Теперь расскажите, зачем вы изъяли показания матери Ускова». Она по простоте душевной сказала участковому, что узнала об убийстве до того, как Панину обнаружили. Кто и сказал? «Усков. Он вернулся домой ночью и сказал матери, что в 35-м доме кого-то убили». «И что же участковый?» «Почему не обратил на это внимания следователя?» «Зачем ему лишние проблемы?» Невинно осведомился Бернардель. Человеком он был понятливым, поэтому промолчал. «Да, и вот еще что. Возможно, вам поможет. Тем вечером, незадолго до убийства, в дом Паниной позвонили. Принято считать, что ей звонили с телефона автомата. А на самом деле? В распечатке телефонной станции значился домашний телефон Ускова. «Распечатку вы тоже благополучно заныкали», — понятливо проронила Анна. «До следователя она не дошла, так же, как многое другое». «Теперь понимаю», — сказала Анна. «Был слишком неопытным, чтобы сделать четкие фотографии, а с остальным управлялся довольно ловко. Вопрос стоял очень остро. Усков объяснялся с вами по поводу своей причастности к смерти Паниной». Криминалист вкачал головой. Я ни о чем не спрашивал, просто выполнил его пожелание. Поймите же вы, Анна Сергеевна. Усков в то время был матером волчарой, а я желторотым птенцом. Об этом мы уже говорили. Придвинув кресло, Стерхова навалилась на стол и приблизила свое лицо к Бернардель. А теперь скажите, Иван Лукич, каково это расследовать убийство, делать анализы, писать отчеты, сидеть на совещаниях и знать, кто убил? «Как вам удалось совместить это с общечеловеческой этикой?» «Я старался не думать об этом», — честно признался Бернардели. «И чтобы как-то оправдаться, уверил. Последующие годы я честно выполнял свой долг». «Ну да», — усмехнулась Анна. «Когда Усков дорвался до дела Паниной, вы двое благополучно его утопили». Приостановили в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого», — уточнил Бернардель. Немного помолчав, она сказала, «Вам следует написать рапорт после того, что вы сейчас рассказали». «Отставка?» — побледнел Бернардель. «Я об этом не думал. Давайте договоримся. Пока я здесь, вы работаете и выполняете должностные обязанности. Но когда все закончится, уйдете в отставку». «Благодарю вас. И, пожалуйста, узкова о нашем разговоре ни слова».